Глава вторая. Сидя в темном салоне машины, я нервно грыз ногти. «Это никуда не годится», — наконец сказал я. «Я признаю себя виновным. Разве можно толкать двух невинных мальчишек на преступный путь?» С заднего сидения послышалось возмущенное фырканье. Затем дверцы хлопнули, и не успел я повернуться, как ребят уже и след простыл. «Куда они побежали?» «Неужели сами решили провернуть это дело?» Какие опасности поджидают их? Я пытался найти ответы на эти вопросы, когда услышал приближавшиеся шаги. Я вышел из машины. Сыновья подошли ко мне с суровыми и решительными лицами. «Меня зовут Джеймс», — сказал Джеймс, — «а это брат Боливар. Нам исполнилось по восемнадцать лет, и по закону мы считаемся взрослыми. Мы имеем право пить, курить, ругаться и заигрывать с девушками». Если у нас возникнет желание, мы можем нарушать законы любой планеты, зная, что если мы попадемся, нам грозит наказание. До нас дошли слухи, что ты, скользкий джим, как раз собираешься нарушить закон ради справедливого дела. Мы хотим тебе помочь. Что ты скажешь на это, папа? Что я мог сказать? Может, у меня в горле стоял комок или в уголке глаза появилась слеза? — Надеюсь, что нет. Эмоции и преступления несовместимы. — Ладно, — рявкнул я на манер сержанта-наставника, — я зачисляю вас в свою команду. Ваше дело — выполнять приказы. Вопросы задавайте лишь в том случае, когда приказ неясен. Повторяйте все за мной и делайте все, что я скажу. Согласны? — Согласны, — хором ответили ребята. — Тогда положите эти приспособления в свои карманы. Вы надели перчатки с фальшивыми отпечатками пальцев? Они подняли руки, блеснувшие в свете уличных фонарей. Хорошо. Рад вам доложить, что вы будете оставлять отпечатки пальцев мэра города и начальника полиции. Это лишь усилит суматоху и неразбериху. Так, знаете ли вы, чем вам предстоит заняться? Конечно, нет. За углом находится большое здание. Это штаб-квартира МДНС, Межпланетного департамента налогов и сборов. Там хранятся архивы, касающиеся их преступной деятельности. Ты хотел сказать, твоей деятельности, папа. Это с какой стороны посмотреть, сынок? Им не нравится то, чем я занимаюсь, а я ненавижу и их методы работы. Сегодня мы попытаемся сравнять счет. В здание МНДС так просто не войдешь, там надежная охрана. Мы войдем в соседнее здание, которое я выбрал, потому что оно примыкает к штаб-квартире налогового управления. Мы разговаривали на ходу. Вдруг мои ребята остановились, увидев впереди огромную толпу перед залитым светом зданием. С включенными сиренами подъезжали правительственные лимузины, повсюду стояли телевизионные камеры, разноцветные прожекторы освещали небо. Неплохая маскировка. «Ну, кому в голову придет, что мы осуществим нашу операцию именно здесь? Сегодня премьера оперы «Огненные колесницы». А билеты?» «Купил сегодня у спекулянта по бешеной цене. Пошли!» Протиснувшись сквозь толпу, мы предъявили билеты контролеру и поднялись на верхний ярус. «Здесь плохие места, но я не собирался слушать завывание певцов. Главное, что мы находились в верхней части здания». Сначала мы прошли в бар, где я освежился пивом, с удовлетворением отметив, что ребята заказали себе безалкогольные напитки. Впрочем, их другие поступки меня огорчили. Подивнувшись к боливару, я сильно нажал указательным пальцем на нерв, парализующий руку. — Ты ведешь себя недостойно, — сказал я, когда его пальцы разжались, и бриллиантовый браслет упал на ковер. Я коснулся плеча пышной дамы, и когда она повернулась, указал на драгоценности. «Извините, мадам, это не у вас упал браслет, да? Позвольте я сам. Это доставит мне удовольствие. Спасибо». Повернувшись, я двинул Джеймса по ребрам. Он поднял руки, показывая, что сдается. «Намек понял, папа. Просто захотелось потренироваться. Я уже вернул бумажник в карман джентльмена, как только увидел, что Болива потирает онемевшую руку». Вот и молодец, больше никаких фокусов. Сегодня нам предстоит серьезное дело, и не стоит рисковать по пустякам. Третий звонок. Допивайте и пошли. На наши места? Нет, разумеется. В туалет. Мы заняли три кабинки, взобравшись на унитазы, чтобы наши ноги не были видны. Затем подождали, пока стихнут последние шаги. Потом до наших ушей донеслись первые пронзительные звуки оперы. Шум, спускаемый в унитазе воды, был куда мелодичнее. — Пошли, — сказал я, — и мы принялись за дело. Водянистый глаз на конце влажного щупальца наблюдал за их уходом. Щупальце высовывалось из корзинки для мусора. Тело, которому оно принадлежало, было отвратительным, шишковатое, уродливое, с когтистыми лапами, совсем не симпатичное. «Похоже, ты неплохо тут ориентируешься», — заметил Боливер, когда мы открыли дверь с надписью «Проход воспрещен» и пошли по темному коридору. Когда я покупал билеты, то заодно провел небольшую рекогносцировку. «Сюда!» Я разрешил ребятам самим отключить сигнализацию и довольно хмыкнул, видя, как они ловко справились с этим делом. Они даже капнули немного смазки, прежде чем бесшумно открыть окно. Метрах в пяти от нас высилась темная громадина здания. «Это оно?» — спросил Боливер. Ну, «Даже если так, то как мы туда попадем?» — поинтересовался Джеймс. «Это оно. А попадем мы туда при помощи этой штуки?» Я вытащил из кармана предмет, по форме напоминавший пистолет. «У этой штуковины нет названия, потому что я сам ее придумал и смастерил». Когда нажимаешь на спусковой крючок, из дула с огромной скоростью вылетает маленькая пуля, за которой тянется прочная мономолекулярная нить. Вы хотите знать, что происходит потом? С удовольствием вам отвечу. При выстреле в пуле включается мощная батарея, действующая в течение 15 секунд. За это время вокруг пули создается магнитное поле, и она прилипает к металлической поверхности, а нить... Может выдержать груз весом до одной тонны. Просто, не правда ли? — Ты уверен, что все так просто, папа? — озабоченно спросил Боливар. — Как ты узнаешь, что в такой темноте ты попадешь в какую-нибудь металлическую штуку? — По двум причинам, мой неверующий сын. Сегодня утром я заметил, что на каждом этаже имеется стальной карниз. Во-вторых, эта пуля сама находит какой-нибудь стальной или железный предмет. В полете она меняет траекторию, чтобы найти подходящее гнездышко для приземления. Джеймс, у тебя есть веревка? Отлично. Возьми один конец и привяжу его вон к той трубе, а второй дай мне. Вы оба надели бронированные перчатки? Прекрасно. Преодоление бездонной пропасти пойдет лишь на пользу вашим мускулам. Я закреплю веревку с той стороны и дерну за нее три раза. Это сигнал, по которому вы можете перебираться ко мне. — Ну, пока. Я прицелился. — Удачи, — сказал Боливер. — Спасибо. Я благодарен за пожелание, но оно здесь неуместно. Стальные крысы, живущие среди бетона и стекла, должны сами заботиться о своей удаче. В своей собственной философии я нажал на спусковой крючок. Через секунду пуля громко звякнула, примагнитившись к металлу. Я нажал на кнопку, приводившую в действие механизм сматывания нити, и прыгнул в окно. Пятнадцать секунд — это не так много. Я согнулся, вытянул ноги и, бормоча проклятия врезался в стену. Удар пришелся на левую ногу, и даже если она не сломалась, то боль была просто невыносимой. Когда я тренировался дома, такого со мной не случалось. Секунды летели, а я беспомощно висел, раскачиваясь в темноте. Несмотря на адскую боль, об ноге мне пришлось забыть. Правой ногой я нащупал край рамы окна, сильно оттолкнувшись от стены. Я немного соскользнул вниз по мономолекулярной нити. Описав кривую, я со всего размаха врезался здоровой ногой в окно. Но, разумеется, ничего из этого не вышло, так как сейчас стекла делают довольно крепкими. Но я уперся ногой в подоконник, стараясь вцепиться пальцами в раму. Именно в этот момент магнитное поле отключилось, и теперь я мог рассчитывать только на свои силы. Довольно неприятный момент. Я держался за раму тремя пальцами, балансируя на одной ноге, ненадежно стоявшей на подоконнике. Вторая нога болталась, как палка с олями. Внизу чернела пустота. Одно неверное движение, и смерть обеспечена. «Все в порядке, папа», — раздался за моей спиной шепот одного из близнецов, — Лишь невероятным усилием воли мне удалось сжать губы, чтобы с них не сорвались ругательства, которые детям слышать не полагается, особенно от родителей. Я с трудом выдавил из себя нечто похожее на «ничего», пытаясь удержать равновесие. Это мне удалось, хотя пальцы уже ослабли. С величайшей осторожностью я прицепил к поясу уже ненужные приспособления и сунул руку в карман, где у меня лежал стеклорез. Времени было в обрез. Обычно я сначала устанавливаю присоску, вырезаю небольшой участок стекла, просовываю туда руку, открываю защёлку и так далее. Но сейчас мне было не до этого. Одним движением я начертил стеклорезом неровный круг и тут же ударил по стеклу кулаком. Оно упало в комнату, я швырнул в отверстие стеклорез и, подавшись вперёд, ухватился за раму. Стекло громко звякнуло, ударившись об пол. И в этот момент моя нога соскользнула с подоконника. Я повис на одной руке, стараясь не замечать боль от стекла, впившегося мне в ладонь. Затем я стал медленно подтягиваться на одной руке. Хорошо, что я постоянно занимаюсь спортом, пока не ухватился за раму второй рукой. После этого было все очень просто, хотя мне мешала кровь, капавшая с порезанной руки. Отдышавшись, я пробормотал пару проклятий. До меня не доносилось ни звука. Звон разбитого стекла никто не услышал. Ребята тоже молчали, хотя я знал, что они волнуются за меня. Посветив фонариком, я крепко привязал конец веревки к стальной трубе. Затем я три раза дернул за веревку. Через пару минут ребята уже стояли рядом со мной. — Мы так беспокоились за тебя, — сказал Джеймс. — Я и сам за себя беспокоился. «Быстренько, откройте аптечку и перевяжите мне руку. Вы ведь знаете, что кровь — это улика». Порезы были неглубокими, и ребята быстро справились с ними. Нога еще здорово болела, но я уже мог на нее наступать. Я немного походил по комнате. «Ну все», — наконец сказал я. «Теперь нам не о чем волноваться». «Выйдя из комнаты, я быстро заковылял по темному коридору, чтобы как следует разработать ногу». Так что ребята были метрах в трех позади меня, когда я завернул за угол и услышал голос. «Не с места, Дегрис! Ты арестован!»